Вернемся же, однако, к Шейсю. После торговли он прибирал в лавке и тут же оставался на ночь. Но прежняя дума не давала ему покоя, и он просто не знал, что ему делать. Однако ему ни разу не удалось заметить, как приходил и уходил монах. Он всегда вставал во время пятой стражи и все раздумывал об этом деле. Он слышал и стук колотушки монаха, оповещающего о наступлении рассвета, и голос, призывающий к утренней молитве. Будучи человеком довольно сообразительным, Шисю почти все понял и спокойно рассуждал. Задние ворота выходят в глухой тупик. Так для кого же этот монах изо дня в день бьёт тут в свою деревянную колотушку и призывает к молитве? Тут что-то нечисто. И вот однажды в середине двенадцатого месяца, во время пятой стражи, Шесю еще не спал и вдруг услышал у ворот стук деревянной колотушки и призыв. «Вставайте на молитву Будди, спасающего всех живущих от страданий и бедствий!» Услышав этот голос, Шесю вскочил с постели и, осторожно подкравшись к двери, стал смотреть в скважину. Тут он увидел, как в тени из ворот прошмыгнул какой-то человек в косынке и удалился вместе до оса. Ин-Эр закрыла за ним ворота Теперь для Шесю все стало ясно, и он с гневом подумал. «И надо же было!» чтобы такому благородному герою, как мой старший брат Ян Сюн, попалась такая распутная жена. Ведь, вытворяя подобные штуки, она обманывает его. Едва дождавшись рассвета, он вытащил свиные туши и, развесив их перед дверьми, приготовился к утренней торговле. После завтрака он пошел собирать деньги с должников, а в полдень заглянул в управление, где работал Ян Сюн, и сразу же его увидел. — Откуда и куда, дорогой брат? — спросил его Ян Сюн. — Ходил собирать долги и зашел повидаться с вами, дорогой брат, — отвечал Ши Сюн. «У меня так много работы в управлении, что нет даже времени поразвлечься и выпить с вами вина, дорогой брат», — сказал Ян Сюн. «Пойдемте-ка сейчас отдохнем». И они отправились в кабачок, находившийся около моста. Там они выбрали тихий уголок и, усевшись, заказали хорошего вина и всего, что к нему полагается. Они уже выпили чашечки потри, когда Ян Сюн заметил, что ши сидит задумчиво, опустив голову. Будучи по натуре человеком нетерпеливым, Ян Сюн тотчас же спросил его. — Дорогой брат, видно, у тебя на душе какая-то печаль. Не получил ли ты недобрые вести из дому? Что расстроило тебя? — Да нет, из дому я ничего не получал, — отвечал ши -Сю. — Но я отношусь к вам, дорогой брат, как к родному человеку, поэтому разрешите откровенно рассказать вам, что тяготит меня. — Дорогой брат, что это ты сегодня разговариваешь со мной, словно с чужим? — удивился Ян Сюн. Говори все как есть, не стесняйся. — Уважаемый брат, — начал тут Ши каждый день вы уходите из дому, и занимаетесь лишь своими делами. А что творится у вас за спиной, не знаете. Моя невестка — нехорошая женщина. Я уже давно наблюдаю за ней, но до сих пор не решался говорить об этом. Однако сегодня, когда для меня все стало ясно, я больше не могу молчать, и решил высказать вам все начистоту Так что уж вы не обижайтесь на меня за это. — Вот уж верно, на затылке у меня нет глаз, — воскликнул Янсюн. — А скажи, кто же он? — Не так давно, когда у нас в доме совершали моление, — продолжал Шисюн, — мы приглашали этого плута-монаха Пэй Жухая. Невестка все время переглядывалась с ним. Я видел это своими глазами. А на третий день она вместе с отцом отправилась в монастырь отслужить молебен по своей покойной матери и выполнить данный ею обед. И старик и невестка вернулись оттуда пьяными. Недавно я заметил, что какой-то даос во время пятой стражи стал приходить в наш тупик, бить в деревянную колотушку, и призывать к утренней молитве. Мне показалось это странным, и сегодня я решил посмотреть, для чего же это делается. И я увидел, как этот чертов монах с повязкой на голове вышел из нашего дома и пошел прочь. Но зачем вам такая распутная жена? Выслушав это, Ян Сен и заорал. «Да как они смеют, подлые твари!» «Успокойтесь, дорогой брат», — сказал Шесю. «Сегодня вы об этом ничего не говорите и ведите себя так, как всегда. А завтра скажете, что вам надо идти на ночное дежурство, но после третьей стражи возвращайтесь домой и постучитесь в ворота». Тот мерзавец, конечно, бросится бежать к задним воротам. Тут-то я и схвачу его. А вы расправитесь с ним, как захотите. — А ты прав, дорогой брат, — согласился Ян Сюн. — Но сегодня вечером, дорогой брат, — продолжал Ши -сю, вы ничего лишнего не говорите. — Мы договорились с тобой насчет завтрашнего дня. На этом и покончим, — отвечал Ян Сюн. Затем, выпив еще по нескольку чашечек вина, они расплатились и спустились вниз. Прощаясь, они заметили человек пять стражников, которые торопливо подошли к Ян Цюну и сказали «Где только мы не искали вас, господин Ян Цюн, начальник области сейчас в саду и желает, чтобы вы поупражнялись с ним на пальцах. Идите, пожалуйста, поскорее». «Ну что ж, «Раз начальник вызывает, надо идти», — промолвил Ян Сюн и добавил, обращаясь к шисю «А ты, брат, иди домой». Тот так и сделал. Приведя в порядок лавку, он пошел в помещение для разделки туш отдохнуть. Тем временем в саду Ян Сюн бился с начальником области на палицах. Начальник был очень доволен упражнениями и, приказав подать вина, поднес Ян Сюну один за другим десять больших кубков. Ян Сюн выпил и ушел. В этот же день его пригласили на выпивку также и его сослуживцы. Они пили до позднего вечера и так перепились, что Ян Сюна привели домой под руки. Увидев, в каком состоянии ее муж, жена поблагодарила приятелей за то, что они не оставили его, И вместе с Ин-Эр помогли ян подняться наверх. Здесь она зажгла светильник и усадила мужа на кровать. Ин-Эр стащила с него сапоги и чулки, а жена сняла с его головы повязку и развязала одежду. И вот когда ян видел как она развязывает на нем одежду, он сразу все вспомнил. Еще в старину говорилось, что у трезвого на уме у пьяного на языке. И Ян Сюн, грозя пальцем жене, закричал. — Ах ты, низкая тварь! И твоя мерзкая служанка! Все равно я прикончу тебя! Женщина от страха не смела слова вымолвить и только старалась поскорее уложить его спать. А Ян Сюн, засыпая, продолжал брониться. — Вот тварь! грязная шлюха, и тот мерзавец осмелился приблизиться к пасти тигра. — У меня только руки до вас не доходили. — Это... это так легко вам не пройдет. А жена его в сильном испуге едва дышала и не могла дождаться, когда же, наконец, заснет муж. Наступило время пятой стражи. Ян Сюн проснулся трезвым, и попросил пить. Жена встала, зачерпнула чашку воды и подала ему. На столе догорала огонек светильника. Выпив воды, Ян Сюн спросил. — Ты что же, жена, так и не раздевалась всю ночь? — А ведь ты пришел совершенно пьяный, и я боялась, что тебя будет тошнить. — Так вот, не раздеваясь, и прилегла у тебя в ногах. А я ничего не говорил. — Нет яны ты всегда спокойны сразу засыпаешь сегодня правда мне почему то было тревожно последнее время я как то не удосуживался посидеть с шисю и выпить с ним вина сказал ян сюн ты бы приготовила угощение да пригласила его жена сидела около кровати на табуретке она ничего не ответила из глаз ее полились слезы и она тяжело вздохнула. — Женка! — воскликнул Ян Сюн. — Я ничем не обидел тебя, когда вернулся домой пьяный. Чем это ты так расстроен? Но женщина, закрыв заплаканные глаза рукой, молчала. Ян Сюн спросил о том еще несколько раз, но она, не открывая лица, притворялась, что плачет. Тогда Ян Сюн схватил ее и бросил на постель, Требую, чтобы она сказала, чем расстроена. Тогда женщина, заливаясь слезами, заговорила. Мой отец и мать, отдавая меня в первый раз замуж за писарь Ивана, думали, что это на всю жизнь. Никто не знал, что он оставит меня на полпути. Теперь же, выдав меня за такого доблестного героя, как ты, родители считали, что пристроили дочь хорошему человеку. «Но кто же мог подумать, что ты не будешь заботиться обо мне?» «Это еще что такое? Кто посмел тебя обидеть? И как это я не забочусь о тебе?» — удивился Ян Сю. «Сначала я не хотела говорить тебе», — продолжала женщина. «Боялась, как бы он не причинил тебе вреда. А потом уже решила рассказать. Но испугалась, что ты сильно разгневаешься». «Говори, в чем дело?» — приказал Ян Сю. «Я все расскажу. Только ты не очень расстраивайся», — просила жена. «Когда ты побратался с Шисю и привел его к нам в дом, вначале все было хорошо. Но потом он стал показывать свои когти. Всякий раз, когда ты оставался на ночное дежурство, он при встрече со мной говорил, «А старший брат опять не ночует дома?» — Вам, невестка, одной-то спать, наверное, скучно? Я не обращала на него внимания, хотя это повторялось не один раз. Можно было бы и не говорить об этом. Но вот вчера утром, когда я на кухне мыл шею, этот мерзавец подкрался сзади и, пользуясь тем, что там никого больше не было, протянул руку и, щупая меня за груди, спросил. — Невестка, а ты не затяжелела? Я ударила его по руке и хотела было закричать, но потом побоялась, что услышат соседи, будут смеяться над тобой. Я не могла дождаться, пока ты вернешься домой, но ты пришел пьяный, и я не решилась заговорить с тобой. Я так ненавижу шисю что готова разорвать его, а ты еще заботишься о нем. Услышав это, Ян Сюн пришел в ярость. «Правильно говорится что на картине можно изобразить шкуру тигра, но не нарисуешь его когтей, а глядя на лицо человека, не знаешь, чем полна его душа. Этот мерзавец Шисю пришел ко мне, да еще и оклеветал монаха Пей-Жухая. Правда, доказательств он никаких не привел. И чувствовалось, что он чем-то смущен. А ведь уговаривал же меня» ловкий мерзавец но он не не родной брат выгоню его и дело с концом на рассвете ян сюн сошел вниз и сказал старому паню засолли забитых свиней впрок больше торговать не будем и он тут же перевернул все столы и прилавки на которых продавалось мясо а когда шисю вынес мясо в лавку и открыл двери, то увидел, что все столы при лавке перевернуты. Тут Шессю человек очень умный, сразу догадался, в чем дело, и, смеясь, сказал себе, «Ладно, пусть будет так». Наверное, Ян Сюн после выпивки проболтался, а его бабенка что-нибудь придумала и заставила разорить лавку. Конечно, она наговорила ему, что я вел себя непристойно, и если я сейчас начну с ней спорить, то поставлю в нехорошее положение Ян Сюна. Уж лучше отступлюсь, а там еще что-нибудь придумаю. шисю Сю вошел в помещение и собрал свои пожитки. А Ян Сюн, боясь, что шисю может оскорбить его, заранее ушел из дома. Затем шисю взял свой узел, привесил к поясу острый кинжал и зашел проститься к старому паню. — Я слишком зажился у вас и доставил вам много хлопот, — сказал он. И раз уж мой старший брат закрыл лавку, то я пойду дальше своей дорогой. Вот все счета, они в полном порядке, и ни один медяк не ушел на сторону. Если я допустил хоть какую-нибудь нечестность, пусть небо и земля покарают меня. Зять успел предупредить старого паня и он не решился задерживать Шисю. А тот, уйдя из дому, отыскал в одном из соседних проуков постоялый двор и поселился там. Обдумывая все происшедшее, Шисю говорил себе. — Ян Сюн побратался со мной. Если я не выведу все это дело на чистую воду, то зря погублю его жизнь. На этот раз он поверил словам жены и в душе возненавидел меня. Но все же я не могу покинуть его. Надо будет разузнать, когда он дежурит в тюрьме, и в ту же ночь он обо всем узнает. Прожив на постоялом дворе дня два, Ши отправился на разведку к дому Ян Сюн. Там он увидел, как слуга вынес постель и подумал, значит, сегодня Ян Сюн дежурит. Ну что ж, придется мне немного потрудиться, а там увидим, что будет. Вернувшись на постоялый двор, Ши Сю лег спать. Встал он во время четвертой стражи привесил на пояс острый кинжал и, потихоньку открыв ворота, зашагал прямо по тому переулочку, который вел к задним воротам дома Ян Сюна. Притаившись в темном месте, он ждал наступления пятой стражи и вскоре увидел Даоса с деревянной колотушкой, который шел, посматривая по сторонам. Незаметно выскользнув из своего убежища, за спиной Даоса, Шесю одной рукой схватил его, а другой приставил к горлу кинжал и угрожающе прошептал. — Не вздумай вырываться. Закричишь — убью. — Говори на начистоту. — Зачем монах Пейжухай заставил тебя приходить сюда? — Добрый молодец, — взмолился Даос. — Пощади меня, и я все расскажу. — Говори скорее. — Я не убью тебя, — отвечал Шесю. «Монах Пей-Жухай вступил в преступную связь с дочерью старого пани», — сказал Даос. «Он по ночам приходит сюда, а меня заставляет следить за задними воротами. Когда там выставляют столик для возжигания благовония, это значит, милости просим». А во время пятой стражи... Я должен будить его стуком в колотушку и призывом на утреннюю молитву. Это сигнал: "Выходи". А где же он сейчас?", спросил Шисю. "Да все еще спит у нее в доме. А вот я начну бить в колотушку и подему шум, тогда он и выйдет", отвечал Даос. "Одолжи-ка мне твою одежду и колотушку", попросил Шисю. Тут же вырвав из рук Даоса колотушку, а как только тот разделся, всадил ему в горло кинжал. Даос мертвым упал на землю. Тогда шисю надев его рясу и монашеские обмотки, подвесил кинжал на пояс и пошел по проулку с колотушкой. В то время монах лежал в кровати. Услышав стук колотушки, он быстро вскочил, накинул на себя одежду и сошел вниз н р первая подошла к воротам чтобы открыть их исследовавший за ней монах быстро прошмыгнул на улицу между тем шисю все продолжал бить в колотушку. тогда монах тихонько спросил зачем ты продолжаешь шуметь но шисю не ответил ему а когда монах дошел до конца проулка он одним рывком повалил его и крепко прижав к земле приказал Смотри не кричать, заорешь — убью. Обожди, пока я сорву с тебя одежду. Монах узнал шисю и, конечно, не смел ни сопротивляться, ни кричать. А тот раздел его, не оставив на нем ни одной нитки, и, выхватив кинжал, четырьмя ударами убил на месте. Положив затем кинжал рядом с трупом дооса шестью увязал одежду обоих убитых в и вернулся на постоялый двор, где и лег спать. Но говорить об этом мы не будем, а расскажем о том, как живший в этом городе торговец пирожками и кашей старый Иван, встав в этот день во время пятой стражи, вышел со своим товаром на улицу, чтобы распродать его в утренние часы. Он шел с фонарем в сопровождении одного мальчугана. И, проходя там, где лежали трупы монахов, не заметил их, споткнулся и полетел на землю. Все его пирожки рассыпались, а каша разлилась по земле. Мальчуган закричал, «Ой, беда! Здесь лежит пьяный монах!» С трудом поднявшись на ноги, старик почувствовал, что его руки в крови, и завопил, сам не понимая, что все это значит услышав шум и крики жители пооткрывали двери и вышли с огнем на улицу осветив место происшествия они увидели кровь и тела убитых тут они задержали старика чтобы отвезти его к властям Истинно сказано было с неба беда не спадает и на земле порождает бедствие злые она о том как старый ван избавился от этой беды. Просим вас узнать из следующей главы.